Глава первая. Госпожа Арвей, как долго продлится экспедиция в мир варваров? Сколько человек туда отправится? Вы не боитесь ехать к этим примитивным созданиям? Правда, что у них принято брать женщину, когда и где захотят. Вас не пугают варварские обычаи? Ваш муж согласен отпустить вас, госпожа Арвей? Я мягко улыбнулась, сдерживая желание заорать. Конференция длилась уже третий час, и Сергей поглядывал умоляюще, без слов уговаривая меня потерпеть. Я снова улыбнулась. Ради Сергея я готова сидеть здесь до утра. «Мой муж не может возразить, потому что у меня его нет», — легко ответила я на вопрос бойкой журналистки. Раздались сдержанные смешки. Но я уже стала серьезной и вновь склонилась к микрофону. А если бы был, то, думаю, понял бы важность той миссии, которая возложена и на меня, и на нашу экспедицию. Зал притих, слушая. Я постаралась отрешиться от вспышек фотокамер и продолжила. Почти тысячелетие мир фьордов отделен от нашего непроницаемой стеной. Я не буду подробно вдаваться в историю и рассказывать, как это произошло. Думаю, здесь собрались знающие и умные люди. Еще один одобрительный смешок на мою маленькую лесть. На стене, повинуясь нажатой кнопки, возникла интерактивная карта мира. Я поднялась и очертила лазерной указкой территорию между скальной грядой и океаном. И всем известно, что примерно в 873 году произошло извержение вулкана Лентарен, и огромный пласт земель оказался отделен от остального материка стеной пепла и тумана. Мы привыкли называть эти потерянные земли фьордами, хотя доподлинно неизвестно, что они из себя представляют. Мы лишь знаем, что развитие в нашем мире и в мире за стеной пошло разными путями. Наши зонды и разведчики смогли принести нам отрывочные сведения, которые все же удалось сложить в единую картину, по которым мы можем делать весьма скудные выводы, господа. Но, судя по этим данным, мир фьордов остался на довольно примитивном уровне, без малейшего следа научно-технического прогресса. И да, вы правы. Населяющие его народы – это в основном варвары и полузвери, далекие от нашего уровня развития. Их обычаи, нравы и образ жизни кажутся нам, цивилизованным людям, не только примитивными, но и вопиюще-безнравственными. Именно поэтому так важна просветительская и исследовательская миссия к фьордам, господа. Мы, все мы, каждый человек нашей конфедерации, несем ответственность за планету, за ее развитие, благополучие и процветание. И огромные пространства фьордов мы просто не можем оставить без внимания и без нашего просветительского ока. Проникновение в мир за туманом — величайший прорыв в нашей истории. Я говорила и говорила, улыбалась, моргала от вспышек, снова улыбалась. Челюсть уже болела, но я видела одобряющий взгляд Сергея и продолжала. И лишь когда конференция закончилась, а последний журналист удалился, позволила себе выдохнуть и медленно опустить голову на сложенные руки. «Ты умница!» — Сергей погладил меня по волосам. «Не только талантливый ученый, но и удивительная женщина! Все прошло просто блестящий Лив!» Я с трудом выпрямилась и устало улыбнулась. «Не понимаю людей, которые любят находиться на публике», — пожаловалась я. «По ощущениям?» Эта свора выкачала из меня всю энергию и высосала мозг через трубочку. Сергей рассмеялся, усаживаясь на край стола. И я вновь залюбовалась его улыбкой. Но лишь миг. Больше я себе позволить не могла. Потерла глаза, ощущая под веками битое стекло. «Эта свора ушла, влюбленная в тебя по уши», — уверил Сергей. «Даже женская половина». Я недоверчиво хмыкнула. «Серьезно, Лив, я видел их взгляды. — развеселился мой друг. — Тот парень с краю готов был предложить тебе руку и сердце, клянусь. И даже старый хрич в очках воодушевился и начал улыбаться, радостно демонстрируя отсутствие переднего зуба. А его считают самым лютым критиком, обозревателем журнала Ока. Ты знала? Но даже его ты смогла вдохновить. У тебя изумительный дар влюблять в себя людей. Я обхватила себя руками и зябко поежилась. Я и правда ощущала себя опустошенной. «Как дела у МИ? «О, все прекрасно!» Сергей, как всегда, обрадовался, говоря о своей жене. «Она давно зовет тебя в гости, ты же знаешь!» «Дела сам понимаешь», — развела я руками. «Эта экспедиция не оставляет мне ни минуты свободного времени». «Да, я знаю». Сергей стал серьезным, пытливо заглянул мне в глаза. «Лив, я все хотел спросить тебя. Ты уверена? Уверена, что тебе нужно ехать?» Все эти слова о миссии и прочем, это все, конечно, так, но... Но ведь это опасно!» Неожиданно зло, сказал он. «Чертовски опасно! Никто еще не был на фьордах. Звери ни разу не одобряли наши запросы. И это приглашение выглядит подозрительно, разве нет?» «Почему?» — удивилась я. «Что странного, что они хотят нашего общения? Мы многое можем привнести в их жизнь, Сереж. Образование, медицину, технику. Да, их развитие сильно отличается от нашего, но я верю, что они не настолько примитивны. Они разумны, Сергей. Другие, но разумные. Послание это подтверждает. Мы много лет ждали хоть какого-то отклика с той стороны, и это свершилось. Они звери, дикари. Он вдруг схватил меня за руку. Боже, Лив, я понимаю твой ученый энтузиазм, но черт побери! Вспомни тот ритуал, что удалось запечатлеть нашему зонду. Это ведь просто кошмар! Я уверен, что дикари приносят человеческие жертвы. Я тоже содрогнулась. Да, отрывочные картинки, что мы тогда увидели, внушали ужас любому современному человеку. Голый мужчина вокруг камня, девушка на нем. Кровь просто отвратительно. Это не доказано, Сереж, тихо сказала я, мягко высвобождаясь из его рук. «Не переживай за меня, все будет хорошо. Я ведь живучая, ты забыл?» Подмигнула весело, но старый друг не разделял моего оптимизма и по-прежнему смотрел волком. «У меня дурные предчувствия, Лив». Предчувствия? Я рассмеялась. «С каких это пор ведущий специалист Академии прогресса верит в предчувствия?» Он тоже усмехнулся, взъерошил светлые волосы. «Ты не передумаешь, да?» насупился Сергей. Я покачала головой. «Все уже решено, Сереж. Поздно идти на попятную». «Ты всегда была смелее меня», — улыбнулся он. В его глазах промелькнуло странное чувство, и я отвернулась. «Да, наверное. Просто у меня почти никогда не было выбора. Хотя он прав, в экспедицию к Фьордам я записалась сама. Мою кандидатуру рассматривали дольше других». И да, я была единственной женщиной в этой поездке за туман. Надо признать, когда я думала об этом, душу охватывал страх. Но я должна поехать. — Ясно, — вздохнул друг, — довести тебя до дома? — Нет, я хочу завершить доклад. — Ты неисправимый трудоголик, Лив, усмехнулся Сергей с привычной бесшабашностью. — Ладно, не засиживайся допоздна. — Не буду. Я подождала, пока Сергей уйдет, постояла у окна конференц-зала, глядя на подъездную дорожку. И лишь когда ярко-красная спортивная машина вылетела за ворота, тоже натянула куртку и пошла на выход. На улице собирался дождь. Асфальт пах сыростью и приближающейся осенью. Мне всегда казалось, что у нее вкус тлена с горчинкой на языке. И это всегда было мое самое нелюбимое время. Потому что осенью... На меня накатывало такое, что я с трудом удерживалась от слез. Если бы кто-то из коллег знал, что таится под вечной бесстрастностью одного из ведущих антропологов Академии. Но, ну, конечно, я никому и никогда не позволю об этом догадаться. Даже Сергею. Тем более ему. Я вздернула подбородок и решительно двинулась к подземной парковке. Как я и ожидала, дождь хлынул, стоило выехать за ворота.